Не веря в воскресенье чуду, На кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает Те холмы, где обрывается Россия Над морем черным и глухим. От монастырских косогоров Широкий убегает луг, Мне от владимирских просторов Так не хотелось и на юг, Но в этой темной, Деревянный и юродивый в слободе с такой монашкой туманной остаться значит быть беде. Целую локоть загорелый, и лба кусочек восковой. Я знаю, он остался белый под смоглой приэдю золотой. Целую кисть, где от браслета ещё белеет полоса. Тавриды пламенное лето творит такие чудеса. Как скоро ты с Моглянкой стала, и к спасу бедному пришла, не отрываясь целовала, а гордою в Москве была. Нам остаётся только имя. Чудесный звук, но долгий срок. Прижмишь ладонями моими пересыпаемый песок.